Караванщики быстро разнесли по всему Египту весть об их возвращении. Вскоре от двора в Фивах от фараона Неферосети и царицы Ментаки прибыли вестники. Новости они принесли неутешительные. Таитов впервые услышал об эпидемии, поразившей царство. — Приезжай как можно быстрее, мудрец, — приказывал фараон, — мы нуждаемся в тебе. «Я приду к тебе в свете новой луны Исиды», ответил Таита вестником. Он не проявлял сознательного непослушания, просто знал, что духовный еще не готов давать советы фараону, и чувствовал, что эпидемия — проявление гораздо большего бедствия, о котором предупреждала верховная жрица Самана. Обладая внутренним оком, он все еще не мог противостоять злу. Ему следовало обдумать предзнаменование, потом собраться с духовными силами и еще ждать указаний, которые, как подсказывало ему чутье, придут к нему в Галлале. Однако многое отвлекало его и мешало. Скоро начали появляться многочисленные чужаки, Пилигримы ждали внимания Таиты, коллеги и больные молили излечить их. От царей доставляли богатые дары и просили о пророчествах и божественном руководстве. Таита внимательно разглядывал ауры гонцов, надеясь найти того, кого он ждет. Снова и снова его ждало разочарование, и он отсылал гостей вместе с их подношениями. «Может, нам стоит оставлять себе малую талику?» — ворчал Мирен. «Хоть ты и стал святым, но есть тебе по-прежнему нужно, и одежда твоя износилась, а мне нужен новый лук». Изредка, когда Таита видел особенно сложную ауру, новый посетитель пробуждал надежду. Такие люди приходили к нему в поисках мудрости и знаний, привлеченные его славой в братстве магов но все они приходили брать. Никто из них не мог сравниться с ним в силе или предложить что-нибудь взамен. Тем не менее, Таита внимательно слушал всех, взвешивая и оценивая каждое слово. Ничего существенного, но иногда случайное замечание или ложное умозаключение заставляли его задуматься. Благодаря ошибкам посетителей он приходил к противоположным ценным выводам. И ни на миг не забывал о предостережении Кашьяпы и Саманы. Грядущая схватка потребует всех его сил, мудрости и хитрости. Лишь тогда он сумеет уцелеть. Караваны, шедшие из Египта через скалистую пустыню к порту Сагафа на Красном море, служили источником новостей. Когда приходил очередной караван, Таита посылал Мирена поговорить с хозяином. Все караванщики выказывали воину глубокое уважение, зная, что он доверенное лицо Таиты, знаменитого мага. Однажды вечером Мирен вернулся из города и доложил. «Аббат Тиндали, купец» просит тебя не забыть его в молитвах великому богу гору. Он посылает тебе щедрый дар — зерна кофе высшего качества из далекой Эфиопии, но, увы, приготовься, он принес из дельты плохие известия». Старик опустил глаза, чтобы скрыть мелькнувший в них страх, что может быть хуже уже полученных новостей. Он поднял голову и строго произнес. «Не пытайся уберечь меня, Мирен. Ничего не утаивай. Пришел ли разлив Нила?» «Еще нет», — негромко и печально ответил Мирен. «Разливов не было уже семь лет». Строгое лицо Таиты дрогнуло. «Без разливов реки и без той богатой плодородной почвы, которую они приносят с юга...» Египет ждут голод, мор и смерть». «Мак, это глубоко опечалило меня, но есть худшие новости», — продолжал Мирен. «Остатки воды в Ниле превратились в кровь». Таита удивленно взглянул на него. «В кровь?» — переспросил он. «Не понимаю». «Мак, сузившаяся река стала темно-красной». И от нее несет, как от свернувшейся трупной крови», — сказал Мирен. «Ни люди, ни животные не могут пить эту воду. Лошади и скот, даже козы гибнут от жажды. Их кости лежат по берегам реки». «Болезни и бедствия. В истории Земли о таком не слыхивали с начала времен», — прошептал Таита. «Не просто болезни», — воскликнул Мирен. Из кровавых вот Нила вышли несметные полчища колючих жаб, проворных и больших, как собаки. Из бородавок, покрывающих их отвратительные тела, сочится яд. Жабы пожирают трупы погибших животных. Но и это еще не все. Люди говорят, да убережет нас от этого великий гор, будто эти чудовища нападают на детей или на тех, кто слишком стар и слаб, чтобы защититься. Они съедают людей живьем, пока те кричат и отбиваются. Мерен помолчал и перевел дух. Что творится на белом свете? Какое проклятие пало на нас, маг? Уже несколько десятилетий, со времени великой битвы с узурпатором, лжефараоном, с восшествия на двойной престол Верхнего и Нижнего Египта Неферосети, Мерен был рядом стоитый. Он стал магу приемным сыном, Заменив того, кого не могли породить искалеченные чресла мудреца. Нет. Мирен был больше, чем сын. Его любовь к старику была крепче кровного родства. Таиту тронуло его отчаяние, он и сам испытывал глубокое беспокойство. Почему такое творится с землей, которую мы любим, с народом, который мы любим, с царем, которого мы любим? недоумевал Мирен. Таита покачал головой и некоторое время молчал. Затем наклонился и коснулся плеча Мирена. — Боги разгневались, — проговорил он. — Но почему, — настаивал Мирен, — суеверный страх сделал могучего воина и стойкого спутника почти ребенком? Чем мы оскорбили богов? — С самого нашего возвращения в Египет я ищу ответ на этот вопрос. Я приносил жертвы и обшаривал небо вдали вширь в поисках хоть какого-то знака. Но я все еще не нашел причину божественного гнева. Ее как будто скрыло чье-то зловещее присутствие. «Ради фараона Египта, ради всех нас ты должен найти ответ, маг!» — умолял Мирен. «Но где искать его?» «Скоро узнаю, Мирен. Так говорят знамения». Ко мне явится нежданный вестник, человек или демон, животное или бог. Не исключено, что это будет небесный знак, написанный звездами. Но ответ придет ко мне сюда, в Галлалу. Когда, маг? Не слишком ли теперь поздно? Возможно, сегодня же вечером. Таита одним гибким движением вскочил. Несмотря на преклонный возраст, он двигался как юноша. Его проворство и стойкость неизменно изумляли Мирена, хотя он и провел много лет рядом со стариком. Таита взял из угла террасы свой посох и остановился у подножия лестницы, ведущей в высокую башню. Горожане построили эту башню для него. Все семьи Галлалы принимали участие в работе. Это был осязаемый знак любви и уважения, которое они испытывали к старому магу, открывшему источники воды, поивший город и оберегавшему всех своих невидимым, но могучим волшебством. Таита двинулся вверх по спиральной лестнице, устроенной снаружи башни. Узкие открытые ступени не защищали перила. Слегка постукивая посохом по камням, Маг поднимался, как козерог, не глядя под ноги. Когда Мирен вслед за ним добрался до площадки наверху башни, Таита уже сидел на шелковом молитвенном ковре лицом к востоку. Мирен поставил рядом с ним серебряный флакон и сел сзади, готовый выполнить любую просьбу, но в то же время так, чтобы не мешать размышлениям мага. Таита достал пробку из флакона, Набрал в рот острой горькой жидкости и медленно проглотил. Тепло из живота разошлось по всем мышцам, заполнил рассудок кристальной ясностью. Мак негромко вздохнул и под действием ароматного снадобья раскрыл внутреннее око своей души.